Глава 20. Граф Орлов ждал отчёта своего человека. Вообще, в последнее время ждать приходилось слишком долго. Если бы не губернатор, можно было бы действовать грубее. Но и так он получит своё. "Ну что?" рявкнул граф, когда его телефон наконец зазвонил. "Прокурор Абыров принял наши деньги". Голос на том конце начал с хороших новостей. Анонимному доносу дали ход, и теперь на 3 месяца горизонт лишился основных счетов. Это хорошо, Орлов откинулся на спинку кресла. У них есть финансовая подушка. Сколько они продержатся? Да, свяжись с их основными поставщиками и постарайся донести нашу позицию, что отгружать товары молодым компаниям без предоплаты это не самая разумная стратегия. Я уже связывался. Голос агента дрогнул. И все счета уже оплачены. Более того, Горизонт провёл сегодня даже необязательные выплаты, чтобы показать нам, что плевать хотел на наши удары. Но как? Я только начал проверять, но у них очень сложная система. Не одна фирма, а несколько десятков. И это только те, что оформлены официально и в рамках империи. Они все связаны. Деньги постоянно перемещаются и И я не уверен, что мы смогли бы получить контроль над Горизонтом. Даже если бы мы добились успеха, думаю, в момент перехода компании в наши руки мгновенно бы оказалось, что ей ничего не принадлежит или что её в свою очередь контролирует какой-нибудь фонд. Но Мышкин не торгует на бирже. Горизонтом, да, но как минимум пять его дополнительных компаний делали закрытые выпуски акций, которые, скорее всего, находятся у него же в руках. И повторю, это только то, что я смог отследить. Часть ниточек идёт за границу, и там всё гораздо сложнее. Будь он в одной стране, в любой, и мы бы могли хотя бы попытаться, но нанести одновременный удар по ряду компаний в десятки юрисдикций, чтобы их заблокировали в один момент времени, это просто нереально. Орлов жал зубы. Он знал, что то же счастье прикрывает свои активы подобным образом. Но чтобы обычный парень смог провернуть что-то похожее, это было очень неприятным открытием. Так что, продолжаем атаку, спросил агент. Мы не перехватим контроль, но противник точно понесёт убытки и вычислит наши точки влияния, нахмурился Орлов. Есть гарантии, что с учётом продемонстрированного он не нанесёт ответный удар? А обычный парень, начал был агент, но оборвал сам себя. Хотя какой он обычный? Да, я бы со своей стороны рекомендовал свернуть атаку и принести извинения. Это не тот конфликт, который руководство корпорации простит нам в случае его развития. Личные извинения, задумался Орлов. Лучше что-то более вещественное, ответила агент. Учитывая продемонстрированную целью, я бы рекомендовал не мелочиться. Я сидел за компьютером и с помощью Валеры отслеживал интенсивность вражеских атак на мои активы. Им удалось добраться до 7% капитала. Когда я перехватил инициативу, а потом наши враги неожиданно свернули все свои активности, и вскоре очередной почтовый фургон привёз сразу четыре официальные бумаги. Первая отозванные иски. За окном светила луна, а я показывал Ари нашу добычу. Вторая Предложение о сотрудничестве в других городах империи от корпорации Счастья. Забрасываю удочку, но нам это не интересно. Значит, это они нападали, задумалася Ария. Как глупо подставились. Я и так уже знал, что это они, улыбнулся я. А там с тим? Ария оскалилась. В подвале у неё лежал новенький пулемёт, и Орки нетерпелись пустить его в ход. Кажется, Счастье сами не понимали, как вовремя они дали заднюю. Давай я сначала покажу тебе остальные письма. Я добавил коварства в голос. И ты сама решишь, заслужили они прощение или нет. Очень сомневаюсь. Рекомендация горизонту от корпорации счастья и подтверждение от губернатора. Знаешь, что это даёт? Разрешение на покупку тяжёлого вооружения, выдохнула Ария. Именно, кивнул я. Теперь можно было бы официально провести твой пулемёт. Но так как наши ночные приключения не стоит связывать с бизнесом, мы этого делать не будем. А вот купить мехи вполне У меня будет свой рободоспех, глаза Ри блеснули. Лекс, не хотела тебе это говорить, но ты умеешь делать девушек счастливыми. Ты пообщалась с Камилой? Я попробовала пошутить. Ты умеешь делать девушек счастливыми по-другому, вернула Ария. И теперь нам точно нужен серьёзный враг, чтобы опробовать все новинки. Ты точно никому не хочешь перейти дорогу? Кому-то серьёзному? Я на самом деле задумался над предложением о морке. Раньше мне всегда казалось, что я довольно благоразумный человек, но моя новая сестрёнка, кажется, плохо на меня влияет. С другой стороны, моя жизнь точно стала веселее. Привет, Лютик, ты как? Девушка обернулась к машущему рукой парню и изобразила улыбку. Всё хорошо. Ты отлично держишься. Вы из пингвинов настоящие герои. Если бы не вы, Весь город бы погрузился в самый настоящий хаос. Парень, обычный уборщик корпорации Счастье, снова помахал ей рукой и вернулся к работе. Лютик несколько раз сжал кулаки. Как же ей хотелось разбить ему лицо, вбить в глотку дружелюбную улыбку. Как безумно ей надоело изображать милую девочку, которая есть дело до других. Она думала, что страсть, живущая у неё внутри, пройдёт. Но нет, она просто сдерживала свою суть. И к чему это привело? Её побил какой-то слабак. Никто не знает о её поражении тому склокоченному старику. Но от этого почти не становилось легче. Главное, что она всё знала и больше не собиралась сдерживаться. Лютик спустилась на минус первый этаж и вежливо улыбнулась одноноглому прапорщику, который отвечал за склад улик и самого разного конфиската. "Какими судьбами такой прекрасный цветочек решил заглянуть в мои катакомбы?" Старик, как и многие другие в корпорации, считал, что они друзья. Надоело Впрочем, сегодня это хотя бы принесёт пользу. Здравствуйте, дедушка Саныч, Лютик вежливо улыбнулась. Пишу диплом по своей искре для корпораций. Вот хотела попросить пару материалов со склада для экспериментов. Разрешение. Старик сразу же вытащил журнал и надвинул на носочки. Да только через неделю будет, а время так жалко тратить. Лютик сделала большие глаза, не зря же она почти год подмазывалась к дедушке Санычу. Разве он сможет ей отказать? Конечно, нет. Прости, старик отодвинул журналы, покачал головой. Без бумаги не пущу. Мы и с тобой друзья, но на складе столько всего опасного, так что это ради твоего же блага. А мне, кажется, глаза Лютих сверкнули и голос резко изменился. Что ты просто прикрываешь себе задницу, друг? Уходи. Старик сначала растерялся, а потом вскочил, вытянув руку в сторону выхода. Уходить? Лютих некрасиво улыбнулась. Кстати, как тебе мой фикус? Девушка кивнула в сторону небольшого цветка, стоящего на краю рабочего стола. Глаза старика расширились от понимания, что сейчас будет, но сделать он уже ничего не успел. Из маленького горшочка вырвалось пять зелёных щупалец, которые исперенали тело Саныча. Четыре на руки и ноги, вернее на одну ногу с половиной, а пятая, чтобы он не успел закричать. Прекрати, ещё не поздно. Успел выдавить старик, пока зелёные побеги не лишили его возможности говорить. Позна, Лютик трясло от возбуждения от того, на что она наконец решилась. Мне больно, старик уже не смог это сказать. Но девушка прочитала слова по его губам. Я понимаю, потерпи. Она снова изобразила ласковый голос. Или ты забыл, что я рассказывала, чтобы получить чужие силы, мне нужно немного больше времени, чем обычно. Лютик успела заметить момент, Когда сжимающий старика Лиан, словно высасывали из него светящийся шар, тело тут же пронзило дрожью от касания чужой силы, но Лютик не обратила на это внимания. Надо было спешить. Девушка подскочила к двери и выпустила чужую искру. Замок открылся, приняв её за старика. Всё-таки удобная у неё способность. Потом пришла очередь следующего замка, еще и ещё и ещё одного. Корпорация старалась защитить собранные во время сражений с бандитами и слугами мертвые факты. Только через 5 минут Лютик оказалась посреди огромного склада. Высокие 4-метровые полки уходили куда-то вдаль. Казалось, здесь можно ходить целую вечность, просто разглядывая собранные сокровища, но девушка знала, что искать. Стукнув по стене, она вызвала терминал, а потом ввела в поиск два слова: осколок тьмы. Система зашуршала, проверяя её искру, а потом выдала номер секции. Осталось совсем немного. Осколок это часть кристалла из тех, что порой прилетают в территории тьмы. Они падают на города, выпуская ужасных монстров. Лютик уже участвовала в двух таких битвах. Именно в последней, когда она чуть не умерла, девушка осознала, чего на самом деле хочет. Она хотела не бояться. Она хотела настоящей силы, вроде той, что ей иногда удавалось коснуться на тренировках с сильнейшими гигами. И если ради этого надо будет принести клятву верности самой тьме, то почему бы и нет? Лютик уверенно шагал между рядами навстречу новому, настоящему будущему. Гелубойкит сидел в камере и думал о том, как же быстро пошла под откос его жизнь. Ещё совсем недавно он работал на корпорацию, мог заработать в день хоть сотню рублей, и любой городской отброс смотрел на него с уважением. А вчера те же самые отбросы в общей камере попытались избить его и ограбить. Хорошо, что сила в кулаках бывшего наёмника ещё была. И он смог отбиться. Правда, за всё приходится платить. Теперь он в одиночке и откупиться до сюда никак не выйдет. Впрочем, у него всё равно теперь нет на это денег. Господин Кийт, напротив камеры бывшего наёмника, остановился неприметный мужичок неопределённого возраста. Впрочем, судя по большим чёрным глазам и характерной растительности по душам, это был адвокат. У меня нет денег, наёмник покачал головой. Именно поэтому я к вам и пришёл. Можете звать меня господин Ури. Значит, Юрий по-нашему. Голубой кит продолжал смотреть на своего гостя с сомнением. Это совсем неважно, человек махнул руками. Я к вам с деловым предложением. Как вы смотрите на то, чтобы подписать с нашей организацией скромный контракт на 2 года? Ведь ровно столько же вам дают. Согласен? Кит не стал спрашивать, какими на него собираются вытащить из тюрьмы. Человек перед ним точно знал, что может, а что нет. Так что именно вы предлагаете? Вы слышали когда-нибудь о братстве нового дня, чудаки, которые считают, что тьма это не урака испытание, которое послано нам Богом, чтобы стать сильнее? Кит усмехнулся, доводилось ему общаться с парой таких фанатиков. Думаю, вас стоит немного поправить. Глаза Ури моментально стали серьёзными, и Кит невольно вздрогнул. Братство это те, кто готовы внести за вас выкуп, если вы дадите согласие на 2 года жизни в нашем поселении. И что там нужно делать? Просто выживать. Уресново превратился в добродушного чудака. Наше поселение находится на границе осколков тьмы, где, как мы считаем, люди могут обрести свою новую природу. Так что вы получаете свободу, оружие, правда, исключительно в рамках нашей территории. Но так вы же и не собираетесь от нас сбегать, гид задумался. Он не верил в сказки сектантов, но с другой стороны, само предложение было не таким уж и плохим. Можно сказать, он на 2 года вернётся во время службы, только патруля сколько будет теперь идти не месяц, а чуть дольше. Зато не камер ни охраны, а там, даже в рамках поселения этого братства, гид был уверен, он сможет развернуться. А женщина у вас там есть? спросил он. Конечно, и мы всячески поддерживаем желание обзаводиться потомством рядом с территорией тьмы. Если получится, вы сможете рассчитывать на дополнительные выплаты. Кит покачал головой. Раньше он считал, что его жажду красивых женщин ничто не может перебить. Его не останавливали ни грязь, ни близость смерти, ни алкоголь, а вот этот писастый зануда умудрился сделать это всего лишь парой слов. Всё-таки некоторые люди обладают невероятными талантами. Я согласен, голубой кит решительно тряхнул головой. Лиси сидела в баре уже после закрытия, заставляя закатывающие глаза сотрудников вежливо делать вид, что ей рады несмотря ни на что. В руках лисицы был зажат стакан с ледяной водой и соком лайма, почти как дома, а сама девушка рассматривала рисунки у себя на запястье. Раньше там было три знака долго. которую она успела накопить за свою длинную жизнь. Теперь один из них исчез, и её обязательство перед родом пяти топоров было закрыто. Ещё один знак в виде королевской лилии потускнел. Слова были сказаны, но вот потомки тех, кто получил право призвать её на помощь, не дожили до сегодняшних дней. Конечно, ещё оставалась возможность, что в ком-то пробудится старая кровь, но когда это ещё будет? Третий знак причудливая закрученная линия, похожая на гресиный хвост Вот что было главной проблемой. Не доведённый до конца ритуал, сплетённые судьбы. У Лиси была надежда, что всё не так серьёзно, была до вчерашнего дня, когда она лизнула мстителя, а её феромоны просто не подействовали на человека. И это при том, что у неё было пять хвостов. Даже менталисты десятки ничего не могли с ней поделать, а человеку было плевать. Лиси залпом допила свой стакан. Чудесных идей в голову так и не добавилось. Поэтому, похоже, ей оставалось только одно: найти его, признать и узнать, что за службу он потребует от меня в качестве платы за свободу. Зубы девушки оборотни заскрежетали от злости. Ничего, рано или поздно мы всё равно закончим, и когда меня ничто не будет сдерживать, я наконец-то смогу отомстить. Его сердце пойдёт на жаркое, лёгкие на корм собакам, его половые органы, что посмеют меня коснуться. Лисита-то и не успела придумать красочный образ. Когда к ней со спины подошёл дышащий перегаром незнакомец. "Красотка", рявкнул он ей на ухо. "Ты хоть и лысая, но я всё равно готов тебя завалить. Готов поспорить, у тебя давно не было настоящих мужчин". "Готова поспорить, что не с твоим размером говорить о настоящих мужчинах". Лиси не даже не обернулась, вместо этого она лизнула палец, потом коснулась им протянувшейся к ней руки, и та сразу отдёрнулась. В лице любителя выпить что-то изменилось. В глазах и душе отпечаталась искренняя несокрушимая боль, из-за которой ему больше не было дела ни до чего больше. Лисица задумалась, заказать ли ещё стаканчик свежей воды, когда до неё донёсся страшный грохот. Падающие стены, ломающиеся кости и оглушающие удары пуль крупного калибра. Девушка прикинула расстояние, примерно 2 км. Мысленно нанесла его на карту города и получила место, где кто-то решил устроить маленькую войну. Архивы счастья, задумалась лисица. Кажется, кто-то не уследил за собранными артефактами, и дыхание тьмы. Я прямо-таки ощущаю его. Пожалуй, стоит убраться отсюда подальше. Лисица неспешно поднялась и двинулась к выходу, когда до её слуха донеслись разговоры сотрудников. "Это взрывы? Ты знаешь, что там? Сейчас вот кто-то снимает в новой сетке настоящее восстание живых мертвецов". Лисица поморщилась. Похоже, артефакт оказался сильнее и опаснее, чем она думала. Будем закрываться. Приглушённые дверью голоса ещё долетали до неё. Думаю, нет. Там видели ночных мстителей. Эти точно справятся. Набегут зиваки и скоро тут будет не протолкнуться. Будет глупо упускать шанс подзаработать. Думаешь, дойдут до нас? Мы и ближайший бар, а после такого выпить всем захочется. Если повезёт, то может и сами мстители заглянут. Было бы круто. Голоса затихли. Алисия усмехнулась. Эти люди даже не рассматривали вариант, что парочка ночных героев может проиграть. Мертвецы и тёмные артефакты? Действительно? Как такая мелочь сможет его остановить? Лисица резко развернулась и уверенно двинулась в сторону продолжающихся взрывов. Вот она, новая возможность для встречи, и Лиси не будет её упускать. Это была судьба. Ария требовала преступника достойного её пулемёта. Мы с Валерией взломали пару закрытых частот, и на одной из них кто-то тут же истерично заорал про восстание мертвецов. Пора, орка потёрла руки. Там что-то крупное, задумался я. Это частота счастья. Значит, появятся их игиги, а мы с ними на ножах. Частота закрытая, заметила Ария. Случайных лиц там не будет. По крайней мере, сразу придём, немного постреляем, а когда нами заинтересуются, Можно будет уже и ноги делать, а? Она сделала большие глаза и прижалась ко мне, как будто мне самому не хочется разлечься. Ладно, махнул я рукой, но мне тогда будет нужна бензопила.